Вмешательство Маркуса успокоило дядю Ильяма, но никоим образом не умерило его упрямство. «Я не знаю, почему вас не устраивают мои показания», — сказал он. «Все это не имеет к вам никакого отношения. Я знаю, что это была кошка, потому что она мяукала. Ну, возможно, это была не кошка. Возможно, это был еще какое-то животное. Да откуда я знаю?» И он сам засмеялся собственной шутке. Вы не уверены, что это была кошка, ответил инспектор с некоторым удовлетворением и сделал запись в блокноте. А вы уверены, что это было животное? Дядя Уильям, уступивший один раз, собрал все свои силы. Кто бы это ни был, я выставил это существо в окно, резко ответил он. Инспектор встал, подошел к окну и выглянул наружу. Окно было прямо над клумбой. Он ничего не сказал и вернулся на свое место. Дядя Уильям снова начал закипать. «Знаете что, инспектор?» – сказал он. «У меня создалось впечатление, что вы не верите ни одному моему слову. Я вам все сказал. Я отказываться от своих слов не собираюсь. Своим недоверием вы наносите мне оскорбление в моем же собственном доме». Мистер Уллдс решил никак не реагировать на это замечание. «Не могли бы вы дать мне адрес вашего врача?» – спросил он. «На кой черт?» — спросил дядя Уильям, широко раскрыл глаза. — Он вам ничего особенного не скажет. Доктора не имеет обыкновения болтать, как вам известно. Но я могу вам кое-что сообщить, чтобы вам не пришлось потом это из него выдавливать. Он проявляет такое же упрямство в отношении этой кошки, как и вы. Этот дурак даже спросил меня, не была ли эта кошка с одним когтем. Его фамилия Леврок. Если уж вам обязательно нужно встревать мои личные дела. Так, это все. Все, что я могу вам сказать. Инспектор встал. «Очень хорошо, сэр», — сказал он. «Я должен вас предупредить, что вам, возможно, придется все это изложить коронеру. А он может решить, что в этом рассказе не все сходится». Маркус тоже встал. «Инспектор», — сказал он, — «вы ведь побудете здесь еще немного, правда?» Я хотела бы сказать два слова моему клиенту, прежде чем вы уйдете». Впервые за все время этого разговора на лице мистера Оуца появилась улыбка. «Я еще побуду в доме некоторое время, мистер Физерстоун», – ответил он. Оставив Маркуса наедине с его неуступчивым клиентом, инспекторы Кэмпион вышли из комнаты в коридор. Инспектор остановился и сказал, «Так, теперь я хочу осмотреть мансарду». «Я хочу увидеть этот оконный шнур и кобуру от револьвера». «Мне очень жаль, что так получилось с Уильямом», – пробормотал Кэмпион. Инспектор фыркнул. «Такие свидетели заставляют меня чувствовать себя идиотом», – сказал он. «Я бы отправила его в кутузку, только за то, что он рассказывает мне такие бредни. Это же самая настоящая ножевая рана. Судя по ее виду, можно допустить, что она сделана перочинным ножом. Он явно кого-то выгораживает». А это значит, что он, возможно, знает виновника. Но Кэмпион покачал головой. А я не уверен, что он его знает, сказал он. Но, возможно, сам он думает, что знает. Так, отведите меня в мансарду, решительно сказал инспектор. Повседневная, рутинная работа. Вот единственный способ чего-нибудь добиться. Все к тому идет. Глава. 15 -е. Человек со стороны. Было уже почти три часа дня. Инспектор сидел в библиотеке, служившей ему штаб-квартирой, и завершал работу, намеченную на этот день. Боудич и фотограф из полиции, закончившие работу над отпечатком ноги, стояли рядом с инспектором, который рассматривал обувь, расставленную перед ним на полу. Станислаус взял по паре обуви у всех обитателей дома, включая отца и сына Крисмосов, живших в небольшом коттедже на краю поместья. Дело зашло в тупик. Инспектор был этим расстроен, фотограф смущен, а неподдающийся унынию Боудич изрядно удивлен. «И так, — сказал он, — Мы сделали метрическую фотографию и изготовили гипсовый слепок. И вот данные размеров. Похоже, что среди жителей нашей Золушки нет. Что ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать, что в этом доме нет нашей Золушки. Он показал настоящие перед ним ботинки. Все они, по крайней мере, на дюйм меньше в этих измерениях. Станиславу фыркнул Нам следовало бы еще раз всех разуть и осмотреть. И я бы так и поступил, если бы отклонение от размера было в другую сторону. Такого размера ноги у человека быть не может. Боудич громко рассмеялся. «Факт», — сказал он, — «даже у старого Таби и то не такие копыта. Мне этот след напоминает экспонат из Музея естественной истории». Станислаус нахмурился. «Вам случайно не кажется, что отпечаток не настоящий спросил он. Но насчет этого Боудич был совершенно уверен. «Нет, конечно, он настоящий!» – сказал он. «Хорошо заметны следы от ногтей, а на пятке у гипсового слепка остались несколько синих шерстяных ворсинок. Вы сами можете убедиться в том, что след настоящий. Но что за нога? Впервые за всю свою работу я сталкиваюсь с таким забавным случаем». Инспектор нахмурился. Он все еще разглядывал ботинки. «Ближе всего по размеру вот эти», — заметил он. «Они принадлежат молодому Крисмосу. Сходили бы вы лучше осмотрели его ноги, Боудич. Сделайте замеры. И прекратите, черт возьми, смеяться. Видите себя, как подобает полицейскому».